Глава сорок четвертая. Профессор. От Нейтона, конечно, всякого можно ожидать, но тут не было похоже, что он издевается. «Вряд ли ты сможешь удивить меня еще больше», ответила я и тут же поняла, как сильно ошиблась. Нейтан выудил из кармана безобразную паукообразную тварь и покачал ею на вытянутой руке перед моим носом, а затем еще одну такую же красавицу». «Фу, какая гадость! Макриц эти существа напоминали лишь отдаленно, потому что не бывает у них таких длинных ног и хвоста, да и размеров в четверть ладони». Сотворил и скрестил из того, что под руку попалось. В голосе Нейтана проскочили виноватые нотки, учитывая, сколько времени осталось выбирать особо не из чего. «И что прикажешь делать с этими...» «Мокрицами», — подсказал он и тут же уточнил, будто это должно было меня утешить, вернее, и хитиновой оболочкой. «Даже спрашивать не буду, зачем ты хранишь подобное», — покачала я головой. «Но вопрос остается прежним. Как это может мне помочь? Разве только подбросить теперь уже комиссии, чтобы сорвать зачет и выиграть еще немного времени?» «Нет. Все гораздо интересней. Одна демонстрация...» Лучше тысячи объяснений. Некромант сделал шаг вперед, и я отшатнулась. Не от него, а от той пакости, которую Нейтон не торопился убирать. Он опять шагнул, и я снова попятилась. Этот танец мог бы продолжаться бесконечно, но комната внезапно закончилась. Поняв это, я вжалась в стену. Однако Нейтон не стал делать очередной попытки приблизиться, словно оставлял мне место для маневра. «Не бойся». Успокоил он, они же мертвые. Еще хуже, тихо проговорила я. Меня от одного только их вида передергивает. Поверь, живыми эти крошки тебе понравились бы еще меньше. Улыбнулся некромант. Мне нужно закрепить их на твоих волосах, поближе к ушам. Ни за что. Иначе ничего не получится. Фу, фу, фу, и еще раз фу. От одной только мысли, что это будет сидеть в моих волосах, становилось дурно. Другое дело, что уродливые экспериментальные насекомыши не страшнее комиссии. Ну да, противные. Зато они не способны выгнать меня из академии. Я выдохнула и зажмурилась. «Успокойся, Летти. Ты — будущий целитель», — мысленно подбадривала себя. «Это всего лишь часть природы, просто не слишком симпатичная и уже даже не живая». Нужно перебороть естественное отвращение. Нэтан выглядел очень уверенным в том, что делает. Настолько, что было и поздно, и неловко отказываться, лишая его шанса продемонстрировать свое изобретение. «Ладно», — согласилась я, — «но предупреждаю, если это твоя очередная шутка, прибереги ее для бобла». «Да-да, я все понял, иначе меня ждет мазь от пяточных шпор в самых неожиданных местах». «А еще, настойка для очистки всего организма в вечернем чае вместе со снотворным», — пригрозила я. «У меня по алхимии почти отлично». Некромант сделал такое лицо, словно пытался сказать, мол, откуда в такой светлой голове настолько ужасные мысли. Мне даже показалось, что он немного засомневался, стоило ли доводить меня прежде. «Правильно, не нужно портить отношения с тем, кто имеет доступ к твоей еде». Мне, наконец, удалось взять себя в руки и перебороть брезгливость от вида мертвых тушек. Я даже послушно повернулась к Нейтану спиной, когда он попросил меня об этом. Некромант встал так близко, что у меня по спине пробежали мурашки, а сердце тревожно заколотилось. Собственная поза вдруг показалась очень уязвимой. Он аккуратно поднял мои волосы, сначала над одним ухом, а затем над другим, зацепил своих мокриц, а потом аккуратно уложил локоны обратно на плечи. Так хорошо. Его дыхание коснулось шеи. Нигде не тянет. Меня почему-то в этот момент уже не слишком волновала пакость в волосах. Его прикосновение и сандаловый аромат чистой анимы, смешанный с запахом бальзама после бритья, выводили из равновесия он вел себя так, будто подобные ритуалы были обыденностью, будто он таким вот движением каждый вечер помогает мне снимать драгоценности. От промелькнувшей в голове картинки воспоминания не только шеи, но и щекам стало жарко. Таких предательских выходок от собственного тела я точно не ждала. Само осознание того, что мы один на один в тесной комнатке, казалось волнительным, и это пугало. Я слышала гул его анимы, как она ластится вокруг меня, точный гривый щенок, не давая отодвинуться от некроманта, а скорее наоборот, притягивает все ближе. В чувство я пришла лишь в момент, когда полуживой фикус, на который, судя по всему, тоже повлияла анима, зашевелился на столе и вытащил из земли корешки, ликующе замахал полуголыми ветками. «Все прекрасно». Ответила я и нехотя отстранилась. Тогда начнем, севшим голосом сказал некромант. Он произнес незнакомое заклинание, прицельно выпустив капельку анима в мою сторону. Я замерла и практически перестала дышать. Лишь сила воли сейчас помогала мне не фантазировать о том, как оживают мерзкие макрейцы и, шевеля длинными лапками, сползают к шее, хотя никакого движения в волосах, конечно же, не было. Некромант тем временем, кинув на меня ликующий взгляд, молча вышел из комнаты. «Это что сейчас было? Неужели он меня провел, заставив нацепить на себя ракообразных насекомых, и теперь хихикает, спрятавшись за дверью?» Но как следует обдумать эту мысль, я не успела. Вдруг в голове легким ветерком зазвучал знакомый мужской голос. «Летти». Я поглядела на дверь, не понимая, как некромант может быть там и одновременно говорить со мной в моей же голове. «Летти», — снова позвал невидимый Нейтон. «Ответь, меня слышно?» «Да», — спохватилась я. «Но как?» Макрицы, артефакт. Избавлю тебя от подробностей, как это все работает. Главное, что мой голос слышишь только ты», — объяснил он. Очень мило, но как это мне поможет? Разве что сэкономит бумагу для переписки, ведь теперь мы сможем выяснять отношения по ним. В моей голове зазвучал его смех, искренний и почему-то очень милый. И это было странное, завораживающее ощущение, что особенно смущало с учетом всех обстоятельств. На больших расстояниях эта штука передает звук не слишком хорошо, а вот на территории академии вполне. Вы с мокрицами отправитесь на зачет. Я с конспектами и учебниками останусь в коттедже. Тебе всего-то и нужно будет, что потянуть время с ответом. Как только я найду правильный, то продиктую его тебе». Я слушала его и готова была разрыдаться. На этот раз от счастья и облегчения. Некромант сотворил для меня настоящее чудо. «Комиссия нужна, чтобы у индюка не осталось шансов влепить тебе незачтено». Продолжал Нейтон. Ну, как тебе мой план? Вселяет надежду, хлюпнула носом я. Только на будущее, пожалуйста, сообщи все новости сразу, и плохие, и хорошие. Я пытался, возразил Нейтон, но ты так увлеченно рассказывала, в какой кошмар собираешься превратить мою жизнь, что было неловко перебивать. Извини, протянула я, пытаясь оправдаться. Когда ты сказал про комиссию, я так разволновалась, сразу представил отчисление это, который костьми ляжет, но не даст твоей жене восстановиться. «Он может», — согласился некромант и, помолчав немного, виновато добавил. «Я собирался тебя удивить и порадовать, а не напугать». «У тебя получилось. Я наконец-то нашла в себе силы улыбнуться. До глубины души и, возможно, седых волос». «Уверен, тебе пойдет», — тут же отреагировал Нейтан. «Твое очарование вряд ли можно испортить». Он явно собирался сказать что-то еще, скорее всего, такое же милое и приятное, но внезапно в голове раздался третий голос, скрипучий, как каминная задвижка. Ну уж нет. Я дал согласие помочь юной особе со сложным предметом, а вместо этого вынужден слушать какое-то воркование влюбленных голубков». «Кто здесь?» Испугалась я и схватилась за голову, будто это могло помочь. «Не обращай внимания, все в порядке», — ответил Нейтан мне и обратился к нашему внезапному собеседнику. «Магистр Вильке, но я же вас просил посидеть молча». Через четверть часа мы с Гловером, угомонив призрак давно почившего магистра, наконец спустились в гостиную. Валерий заварила чай, Аника забралась в кресло у камина и задумчиво грызла печенье, укрыв мохнатые ноги не по погоде теплым пледом. А Симон щеголяла с прической водопад. Видимо, Вирджиния не упустила случая завести первого союзника в нашем коттедже, и меня совсем не удивляло, что она выбрала для этих целей именно Симон. Вопреки моим опасениям, скандала между нами так и не случилось. Видимо, мадам Трюмо обиделась слишком сильно, а потому попросту делала вид, что мы знакомы. Временами она встревала в разговор, выдавала очередную порцию народной мудрости, но всячески избегала прямого общения. Несмотря на то, что я вовсе не собиралась завоевывать симпатии этой старой перечницы, ощущение все равно было не из Похоже, придется все же перед ней извиниться, раз уж так вышло, и за обман, и за одеяло. Девочки с интересом разглядывали Макриц. Валерий пристально и с искренним любопытством, а Аника и Симон на расстоянии. Наша мисс отличница хотела знать даже мельчайшие подробности, а Найтон, похоже, нашел в ней благодарного слушателя. Пожалуй, за этот вечер я узнала о применении анимы больше, чем за все время обучения в академии. От нее не только новомодные механизмы работали, но и мертвое могло обрести подобие жизни. Но и при определенных усилиях было возможно передавать ментальные сигналы. Хитиновые пластинки у макриц неплохо подходили для этой цели. Некроанатомы давненько их используют и знают о таком свойстве. Только вот все эксперименты по созданию надежных артефактов связи на аниме пока можно считать провальными. Оказалось, что одной ее мало, нужно еще и дух привязать, но не всем это по нраву. К тому же в таком маленьком вместилище, как Макрейца или Рачок какой-нибудь, даже самый доброжелательный призрак не может существовать слишком долго. Пусть он совсем не прочь пойти на контакт с призывателем. Тут мы и возвращаемся к аксиомам из теории эфиров. Энергия духа всегда разрушает временное пристанище. По расчетам Нейтона уже через неделю бедные макрицы превратятся в пыль. Был бы у некроманта свежий скелет магистра Вильки, то он бы из него сделал подобие бобла. Ему лично принадлежит несколько способов создания долгоживущих у мертвей. Только вот вряд ли меня пустили бы на экзамен с таким спутником. «Во время моей учебы мы частенько призывали магистра-пупмейстера», рассказывал Нейтон. «Он веселый и совсем не прочь пообщаться с молодежью». Раньше очень охотно шел на контакт со студентами родной академии, но в этот раз мне не удалось его вытащить. О, а не тот ли это магистр, что заточен в банке в подсобке Картрайта? Да, да, он самый! Вспомнила я недовольного духа, которого заметила во время встречи с преподавателем. Остаток вечера прошел под лозунгом «Свободу пупмейстеру». Аника предлагала хитрые способы вломиться в кабинет и выкрасть банку с духом. Валери настаивала, что освободить призрак магистра недостаточно. Негоже держать кого-то в заперти, а потому нужно не только выпустить беднягу, но и жалобу в магический контроль подать. В этой идее ее гречу поддерживала мадам Трюмо, пока мы с некромантом просили придержать доносы до того, как я сдам экзамен. Не хватало мне еще представителей маг-контроля в комиссии. Все закончится тем, что эти двое споются» я буду вынужден платить Вирджинии жалование, – шепнул Нейтон, склонившись ко мне. Диван, на котором мы расположились, был слегка тесноват, приходилось сидеть близко к друг другу, практически соприкасаясь плечами и бедрами. Весь вечер Нейтон периодически наклонялся ко мне, чтобы тихонечко что-то прокомментировать, будто мы с ним были давними друзьями в незнакомой компании. Однако замечания его были забавными, меткими и совсем не обидными». Было даже удивительно, как легко нелюдимый Гловер вписался в наш девичий кружок. С каким терпением относился к неугомонной Валерии, иронизировал и посмеивался над подначками Аники и любезно отвечал застенчивый Симон. Я же попивала чаек из набора, присланного некромантом, и впервые за долгое время чувствовала себя спокойной и довольной жизнью. Хорошо, если бы такие уютные вечера можно было бы запирать в банке, как дух попмейстера, а потом, когда грустно, открывать, и вновь было тепло на душе».